Роберт Сойер Украли кубок Стэнли Читает Кирилл Злоказов Она бьет и забивает. Впервые за последние 67 лет Торонто Мейпл Ливс завоевывает кубок Стэнли. Капитан Карен Лопес и ее команда одержали победу в чемпионате НХЛ 2031 года. Болельщики Торонто вне себя от радости и... Постойте. Дамы и господа, это невероятно. Мы только что получили сообщение о том, что кубок Стэнли пропал. Автомобиль детективов Джодингера Синха и Триста Чонг вез их на восток по скоростному шоссе Гардинер. В Батхерсте машина нырнула в тоннель. Джос дрогнулся. Он терпеть не мог подземную часть Гардинера. К сожалению, боязнь подземелий также не давала ему пользоваться метро несмотря на то, что сейчас она протянулась от аэропорта Пирсон аж до солнечной электростанции в Пикеринге. Единственной положительной стороной езды под землей было то, что перед глазами не маячил шпиль квебекского консульства. Риста была моложе его на 30 лет, и Единой Канады уже не застала. Но Джо ее прекрасно помнил. Автомобиль снова выскочил на поверхность на Янг-стрит. К югу от них виднелось здание Торонто Сан-Стар. Однако они ехали на север. Машина высадила их через дорогу от зала хоккейной славы. Разумеется, припарковаться было негде. Машина будет ездить вокруг квартала до тех пор, пока они не дадут ей сигнал их подобрать. Большую часть вчерашнего дня Джо и 300 провели в бесплодном изучении места преступления в Уэст-джет-центре. Сегодня они решили начать день со осмотра копии Кубка Стэнли, имитации, выставленные на публичное обозрение в зале хоккейной славы, просто для того, чтобы прочувствовать размеры украденного предмета. Войдя внутрь, Джо остановился перед стеклянным шкафом, в котором стоял дубликат, тогда как Триста обошла его кругом, снимая на телефон его гравированную поверхность. Что-то, по-видимому, привлекло ее внимание после того, как она покончила с этим. «Глядите-ка!» – воскликнула она, указывая на соседний стеклянный шкаф. «Вот же он! Разобранный на части! Но ведь это он!» Джо взглянул на соседний шкаф и рассмеялся. «Это же просто старые ленты!» Триста растерянно нахмурилась. «Типа как, унесенные ветром?» «Нет, металлические ленты с настоящего кубка!» Кубок всегда обернут пяти кольцами, образующими внешний цилиндр. Он ткнул пальцем в сторону дубликата. Видишь, на каждой из пяти лент есть место для названий и составов 13 команд чемпионов. Когда заполняется последний участок нижней ленты, верхнюю убирают. Сдвигают оставшиеся четыре вверх и снизу добавляют чистую. А снятые ленты складывают в тот шкаф к остальным. Триста сделала несколько снимков старых лент потом повернулась к дубликату и вгляделась в его основание. «Но последняя лента уже заполнена», — сказала она. Джо кивнул. «Точно. В этом году собирались снять верхнюю и добавить снизу новую». Он помолчал. Насмотрелась. Ристо кивнуло. Они вышли наружу, перешли через улицу и дождались, пока подъедет их машина. Сушедшим под землю шоссе Гардинер. Отсюда легко было разглядеть центральную башню нанотехнологий на берегу озера. Однако подниматься на ее смотровую площадку уже не было смысла. Джо покачал головой. Он еще помнил, когда прозвищем города было Свиноград, а не Смогоград. Машина повезла их на север по Янг-стрит. Плата за проезд была удержана автоматически. Прошло 10 лет с консолидацией Большого Торонто в ходе в состав города включили всю территорию от Миссисоги до Ашавы. Однако, похищенный трофей должен был находиться где-то в пределах супергорода. Как и любой североамериканский мегалополис, Торонто был окружен кольцом контрольно-пропускных пунктов, через которые провести такой крупный объект, как Кубок Стэнли, было бы невозможно. Слева теперь был Итан-центр. У сестры Джо была там квартира в здании, где раньше располагался магазин игрушек Grand and Toy. Большинство людей теперь делают покупки через сеть, так что в больших гипермаркетах отпала нужда. Двигаясь дальше по Янг-стрит, они проехали мимо башен университета Райерсона, Гарварда Севера, как недавно крестила его CNN MSNBC, оставив их по правую руку. Джо следил, как мимо проносится городской ландшафт, цепочка пончиковых Тим Хортон, марихуановые бары, лицензированные бордели. Триста тем временем всматривалась в экран своего телефона, изучая сделанные ею снимки. Машина повернула направо по Карлтон-стрит, направляясь в Мейпл лив гарденс историческое место, в котором, возможно, найдутся зацепки, когда Триста внезапно вскинула голову. «Нет, машина, развернуться! Ехать до университи-авеню, а потом повернуть на юг!» Джо поглядел на напарницу. «Что случилось?» «Думаю, я знаю, где сейчас кубок Стэнли». «Где?» Триста вызвала на экран карту центральной части Торонто и показала ему. «Вот здесь!» – сказала она, тыкая пальцем в экран. «Ой, да ладно!» – сказал Джо. «Зачем бы он им?» «Вы видели, что написано на ленте, которую собирались снять в этом году?» 13 старых команд-чемпионов», — ответил Джо. «Да, но каких именно команд? Без понятия». Она вывела на экран один из снимков Кубка Дубликата. «Чемпионы с 1953 по 1965». «И что?» «А то, что я прочитала все ленты, включая те, что уже сняты, на ленте, которую хотели снять в этом году...» Единственная команда в истории, которая завоевывала кубок пять лет к ряду. Правда? Ага. Видите? С 1956 по 1960. Монреаль каждый год выигрывал кубок Стэнли. Джо вдруг озарило. И суверенный Квебек никак не может позволить Ленде, увековечивший этот успех, оказаться в зале хоккейной славы, находящемся на канадской земле. Однако квебекское консульство... Именно... Сказала Триста. Технически, вибекское консульство это территория Квибека. Джо нахмурился, но на его территории у нас нет полномочий. Я знаю, ответила Триста, между Атавой и Квибеком будет большая свара. Лассенч, есть ла Джо. Что-что? спросила Триста. Она была молодая, училась в школе, когда французский уже перестал быть обязательным предметом. Джо посмотрел в окно. Они сворачивали на Юниверсити Авеню, минуя статую Мэла Ластмана. «Чем больше все меняется, — сказал он, — тем больше все остается прежним».